Скажите, а ваш отец сделал какие-то записи, связанные со своими фильмами, со своими контактами? Может быть, остались блокноты, карточки? Нет, нет, ничего такого я не замечал. В последние годы отцу хватало нескольких квадратных метров. Вся его жизнь проходила между этой гостиной, кинозалом и кабинетом. А могу я заглянуть на его кабинет? Люк поколебался, потом прикончил пиво и сказал, «Ладно, покажу. Только уж тогда объяснить, в чем дело. Это мой отец, и я имею право знать». Люси согласилась. Люк провел ее в чисто убранную комнату с компьютером, книжными шкафами, журналами, газетами. Она бегала, посмотрела бумаги на письменном столе, выдвинула ящики. «Ничего интересного, просто не за что зацепиться». Арктехника как архтехника, обычный компьютер, библиотека, много исторических книг, книг о войне, о массовых убийствах, о геноциде, армянском, еврейском, руандийском, целый раздел «Отдан истории шпионажа», ЦРУ, МИ-5, «Теория заговора». Название книг на английском ни о чем в общем-то Люси не говорили. МК Ультра, Артичок. Кажется, Влада Шпильмана больше всего на свете интересовала темная сторона жизни мира за последние столетия Люси повернулась к люку, показала ему на книге Как вы думаете, отец смог скрывать у вас что-то серьезное? Была у него какая-то тайна? Молодой человек пожал плечами По моему разумению, папаша был параноиком. Ну, и не в его стиле было обсуждать со мной такие дела. Это был его личный тайный сад. Люси еще немножко побродила по комнате. Потом, когда Люк проводила ее к выходу, поблагодарила его у дверей и дала на прощание служебную визитку, на обратной стороне которой нацарапала свой мобильный. Мало ли что. Уже в машине... Где никто не мог помешать, она достала телефон и набрала тот самый канадский номер. Четыре выматывающих нервы гудка. Потом трубку наконец-то взяли. Но дальше не «алло», не хоть какого-нибудь звука. Люси решила сделать первый шаг сама. «Алло». Ответом стало долгое молчание. Люси повторила. «Алло». «Кто у телефона?» «А вы кто?» Мужской голос, заметный квебекский акцент. «Люси Эннебель, я звоню из...» Щелчок. Монреаль отсоединился. Люси подумала, что ее собеседник — человек нервный, подозрительный, всегда настороже. Обдумывая, как, по какой причине диалог получился столь кратким... Она выскочила из машины, вернулась к дому Шпильмана и принялась стучать в дверь. Опять вы? удивился молодой хозяин. Мне нужен мобильник вашего отца.